Восстановление и путь к переговорам К моему глубочайшему удивлению, план по восстановлению магических способностей был выполнен за неделю. На следующий день после нелепого пленения я отправился на занятия в академию, но на них не происходило ничего интересного или требующего от меня больших усилий. Общение с одногруппниками протекало вяло. Да, я превратился из представителя слабого рода, пусть и с поддержкой ректора, в интересного человека с большим потенциалом. Все же для молодых аристократов то, как эффектно я продемонстрировал себя в подземелье вулканический оазис, сыграло большую роль, по крайней мере для тех, кто там был. В целом, мне следовало воспользоваться ситуацией и начать активно налаживать связи, но в таком случае мне пришлось бы тратить на это слишком много времени. Тогда я бы не успел восстановиться к нужному дню и не смог бы провести переговоры с представителем альянса «Сурем». Дополнительным стимулом было то, что мои пленители, теперь являющиеся пленниками, и находятся в другой стране, а туда я не попаду и не смогу их допросить, пока не выведу свои магические возможности на прежний уровень. К тому же, чем дольше я находился в ослабленном состоянии, тем быстрее увеличивались риски, поэтому я предпочитал отмалчиваться, либо переносить предложения о встречах в неформальной обстановке на следующую неделю. Игрок в тот же день передал мне ресурсы, и вечером я не пошел к Ане, как и во все последующие дни, а направился в арендованный для телохранителей дом. Да, сейчас это было не лучшее место, так как на него могли напасть, но и плюсы имелись. Конечно, основным из них являлось то, что у меня не было в наличии другого места. Но к тому же я мог привести в пример и более объективные плюсы, например, подготовленный для проведения различных ритуалов подвал. Поэтому я принял такое решение. А чтобы не быть совсем беспечным, создал барьер, отделяющий подвал от остального мира. В случае нападения я узнаю об этом от сигнальных плетений, наложенных ранее на дом. У меня как раз будет достаточно времени, пока враги пробьются ко мне, чтобы я покинул это место. По вопросу предоставления помещения для тренировок я мог бы попросить помощи у Ани, но делать мне этого не хотелось, все же я предпочитал справляться самостоятельно, либо силами своих подчиненных, а просить чего-либо только в крайних случаях. Так и проходили мои будни. Днем я был на занятиях и старался уклоняться от проблем, а вечер и часть ночи посвящал восстановлению астрального тела. Лишь под конец недели произошло сразу три важных события в один день. В Академии перед занятием по теории магии нас посетила Зара и оповестила, что испытание для учащихся второго потока назначено, а также утверждена его форма. Пройдет оно через неделю, займет один день, а формат оказался действительно таким, о котором говорила Аня – разбивка на команды и удержание точки. Только деление будет не по группам, как думала девушка, а из одной нашей группы сформируют три команды, из других – четыре. Столь несправедливое разделение было связано с числом моих одногруппников в данный момент, ведь 25% расстались с жизнью на недавних практических занятиях. Вторым было то, что впервые с момента моего освобождения из темницы безопасников ко мне подошел Арагдаола, тот самый маг, который дал полноценную клятву долга жизни и теперь обязан ей следовать. Меня, конечно, немного напрягало то, что он так долго с этим медлил, Возникло чувство, что парень после возвращения из подземелья поуспокоился и пожалел о содеянном. Но в целом нарушить то, в чем он поклялся, ему было бы очень тяжело. Так что я лишь ждал. Хоть сейчас разбираться с ним, как и с другими, не хотелось, но выслушать я был обязан. Ведь он мог попросить снять с него обязательства, взятые им. И вот тут мне пришлось бы действительно долго размышлять, как правильно поступить. Однако его слова говорили об обратном желании. Как раз закончилась лекция по математике, последовавшая после теории магии, я направлялся в другое здание на последнее занятие на сегодня, чтобы со скукой слушать преподавателя, судя по расписанию, должного поведать нам, как бороться с крупными монстрами в подземельях туннельного типа. Именно этот момент Арек выбрал, чтобы нагнать меня и начать разговор. Он поравнялся со мной и спросил, «Марк, можно тебя отвлечь?» Взглянув на него, я увидел перед собой максимально собранного и серьезного парня, поэтому не стал никак отшучиваться и как других отшивать, а произнес «Конечно, слушаю тебя». До начала следующая лекции оставалась минут пятнадцать, а идти до нужного здания минут пять, поэтому на ближайшей развилке я свернул на выложенную камнем небольшую тропинку, которая позволит нам добраться вовремя, но при этом сохранит возможность общаться без лишних ушей. «Я хотел сказать, что не отказываюсь от своих слов и хочу предложить тебе свою кандидатуру на роль постоянного участника группы». Мне было, что на это ответить. Как минимум то, что он даже при желании не смог бы отказаться от своей клятвы, только если бы я сам ее отменил. Но обострять ситуацию и портить отношения с ним не было никакого смысла. А его я и так планировал включить в состав группы как минимум на время испытания, так как там надо будет собрать 10 человек». Но и в группе, которую я планирую организовать для походов в подземелье, ему тоже место найдется». Однако, отвечать сразу не стал, а выждал секунд десять, делая вид, что раздумываю над его предложением. В итоге произнес спокойным голосом. «Хорошо. Скорее всего, на испытании я вступлю в команду Канни гофман Обратись к ней и скажи, что я дал добро на твою кандидатуру». На эти слова парень кивнул, я тем временем продолжал но ты ведь имел в виду не только ближайшие испытания». Он шел рядом, и смотреть все время на него, повернув голову на 90 градусов, было странным. Однако даже периферийного зрения мне хватило, чтобы отметить, как Арик напрягся. Тем не менее, отвечал на вопрос он уверенным голосом, что отражало его хорошее воспитание и возможность держать маску. «Конечно, не идеально. В таком случае я бы не заметил напряжения. Но, смотря на других молодых аристократов, арок в этом плане был выше среднего». «Да, на будущих практических занятиях я также хотел бы быть с тобой в одной команде. А что скажешь по поводу свободного спуска в подземелье для добычи ресурсов?» Вопрос был не праздным так как когда умирают одногруппники в подземелье, при этом, скорее всего, являющиеся его друзьями прямо на его глазах, то после этого он мог испытывать сильное нежелание повторить такой опыт. Я, конечно, верил, что его сила воли достаточно крепка, чтобы не сломаться от подобного, но спросить был обязан. Ведь одно дело обязательное практические занятия, а совсем другое – спуск по моей прихоти ради ресурсов. Арек не стал тянуть, быстро ответив, «Если лидером группы будешь ты, то я готов». При этом в его глазах было уважение, а может и поклонение по отношению ко мне. Хм, это хорошо, как минимум он будет верен, но при этом в определенных ситуациях он может решить не спасать меня, так как будет считать, что я и сам справлюсь. Тем не менее, с этим уже можно работать. Отлично, тогда сделаем так. Как сказал до этого, по поводу испытания обратись гофман А насчет моей команды, ты же не против проверки? В этот момент мы выходили из небольшого парка. Не того, где было множество скамеек, на которых я любил наслаждаться звуком ветра, а более закрытого, даже имеющего небольшой лабиринт. И как раз на выходе из зеленого лабиринта на нас обрушился сильный порыв ветра, но ему не удалось сбить парня с его настроя, поэтому он все так же без раздумий дал уверенный ответ. «Нет. Тогда на следующей неделе выберем день и устроим тренировочный бой». Он согласился, и на этом мы закончили разговор. Последнее важное событие произошло уже вечером, но стало время сделать итоговый рывок на пути к победе над последствиями использования техники воплощения энергетического аватара в материальном мире. Всю неделю я напитывал себе энергией, доведя ее концентрацию в теле практически до критического значения, после которого уже запустится инициация, переход на четвертый круг. Подобное требовалось, чтобы мана стала для меня родной и была абсолютно подвластна, дабы я мог спокойно перекинуть ее в астральное тело и манипулировать ею без негативных последствий. Если бы я взял обычную нейтральную энергию, то при попытке насытить ослабленный энергетический аватар такой маной мог сделать только хуже, или как минимум процесс восстановления затянулся бы на более долгий срок. Решился я на это только потому, что искусственное насыщение тела энергией Без доведения ее до критического уровня, после которого начинается инициация, обратимо Сейчас я сидел в подвале дома, арендованного для телохранителей А передо мной левитировал лиловый цветок Конкретно этот экземпляр имел пять листов, каждый из которых был напитан разной стихией Четыре лепестка представляли стандартный набор стихий «Огонь», «Вода», «Земля», «Воздух». А вот «Пятый» оказался достаточно редким и уникальным, а именно в нем содержалась своевольная стихия – «Тьма». Когда я первый раз после передачи мне ресурсов игроком взглянул на растения, то желание возникло лишь одно – уничтожить, либо как минимум выбросить. Все дело в том, что «Тьма» – это та стихия, которую воплощали в себе тени из прошлого мира – поэтому контактировать с подобным у меня не было никакого желания. Тем не менее, тогда я не стал поддаваться чувствам и отложил вопрос. Ведь все равно перед тем, как воспользоваться этим ресурсом, мне требовалось подготовиться, чем я и занимался всю неделю. При этом я сделал заказ на еще один лиловый цветок, но его не оказалось в наличии у тех, с кем имел дело игрок. В итоге я принял решение, что в целом стихия ничего не решает несет вред и разрушение именно тот, кто ею управляет. Конечно, это в моих глазах никак не оправдывало магов, практикующих некромантию, но там все дело было в том, что большинство некромантов слишком сильно погружали в стихию смерти и искаженной жизни. Итогом же было то, что их сознание менялось. Начиналось с малого, наподобие цинизма, отрицания какой-либо ценности человеческих жизней, а в большинстве своем заканчивалось предательством всех, кого можно и нельзя, дабы возвыситься. Однако я принял решение, что использую и этот лепесток, дабы попытаться выработать небольшой иммунитет к внешним воздействиям от данной стихии, а также улучшить баланс в своем астральном теле. Все же и полностью условно светлых магов следует опасаться. Слишком они становятся радикальны, а со временем, если их воля ослабнет, ничем не будут отличаться от некромантов. Однако все эти рассуждения были вызваны лишь моими сомнениями об использовании лепестка тьмы, и когда я на это решился, то отбросил все лишнее, сосредоточившись на предстоящей задаче. Три часа кропотливо разбирал лиловый цветок на стихии после чего каждый из элементов запечатал в экранирующие барьеры и направил в свой магический источник. Следом, сконцентрировавшись, я изъял большую часть искусственно удерживая маны из тела и также направил ее в источник. Это было пусть и сложно, но по сути только начало. Так как лишь сейчас вся заготовка перенеслась в астрал, и мне предстояло, филигранно манипулируя специально подготовленной маной, распределять стихии и насыщать энергетический аватар энергией. Я закончил лишь под утро, но зато теперь мое астральное тело снова было в норме. Сейчас нельзя было сказать, усилился ли я сверх того, чем обладал до экстравагантного выхода из подземелья, или просто восстановился так как астральному телу потребуется больше времени на окончательную адаптацию впитанных стихий. Однако сразу после завершения процедуры я почувствовал себя намного уверенней и стал слегка жалеть об опущенных за прошедшую неделю возможностях. Но все же я понимал, что решение посвятить себя самовосстановлению оправдалось, так что неважно, еще наверстаю. «Несмотря на заряд бодрости, полученный после перенасыщения манной энергетического аватара, я заставил себя поспать. Иначе я знаю, надолго бы этой ненастоящей бодрости не хватило бы». Проснулся я в десять утра и направился на квартиру, предоставленную Аней, чтобы забрать своих телохранителей и Ингу. Встреча с представителем Альянса была назначена на восемь вечера. Тем не менее, следовало поспешить». Все дело в том, что со всеми этими покушениями, мыслями про скорейшее восстановление и другими событиями я совсем забыл отправить скорохода с артефактом, передающим координаты на территорию Альянса ЦОРЭМ. Поэтому придется воспользоваться знаниями из предыдущего мира и построить портал по приблизительным координатам, которые я получу, ориентируясь на карту местности. Войдя в квартиру, оказался немного обескуражен. Причиной такой реакции стал скороход, лежащий на полу без сознания, и Инга, стоящая рядом с ним и держащая в руках металлический чайник, на котором была отчетливо видна вмятина. Картину сопровождал звук бурлящей воды и запах готовящегося обеда. «С чего-то мне надо было начать», поэтому выбрал риторический вопрос. «Как я понимаю, вы тут не скучаете?» На него решил ответить Вар, вышедший ко мне из соседней комнаты. «У них небольшие семейные разборки, ничего опасного». «Про опасное, думаю, он прав. Вряд ли Инга хотела убить скорохода. А вот по поводу семейных — это интересное предположение». Девушка в ответ на такую интерпретацию слегка покраснела и гневно посмотрела на Вара, после чего явно хотела резко развернуться и гордо удалиться, но мое присутствие не дало ей так поступить. Во время оборота ее взгляд снова пал на меня. И она замерла, вслед за чем выпрямилась и, взяв чайник двумя руками, сказала «Может быть, чаю?» «Можно и чаю». Я проигнорировал, когда Вар сказал колкость. Но когда он на реакцию Инги чуть не рассмеялся, ему даже пришлось закрыть рот рукой, то возникли закономерные вопросы. Тем временем Инга направилась на кухню. Я последовал за ней, дав понять Вару, чтобы пошел с нами. Перешагивая через скорохода, на всякий случай заклинанием проверил, что он в порядке, и задал Вару вопрос. «Судя по твоему поведению, эксперимент прошел удачно?» Он сначала улыбнулся и лишь после этого ответил. «Да, есть такое. Эффект, конечно, непостоянный, но, думаю, примерно неделю я буду чувствовать. Интересные, конечно, у них эксперименты. Надо будет все-таки в будущем выделить время и попытаться разобраться в этом вопросе». «Единственное, что сейчас приходит в голову, это сильное повреждение астральных тел. Но с помощью сканирования я не смог ничего такого в них выявить. Эти мысли промелькнули в голове. Но это так, были теоретические размышления на пока что неважную для меня тему. Поэтому я продолжил разговор. Ха, Лара тоже. Частично. Мы хоть и связаны, но требуется время для, скажем так, синхронизации. А меня, после того, как я закончил, почти сразу вырубили». Пока он отвечал, мы зашли в кухню и разместились за столом на довольно комфортных стульях. А вот столешница не вызывала у меня уверенности в ее прочности, так как была всего пару миллиметров в толщину. Просканировав ее, я убедился, что она укреплена магическим плетением. За его поддержание отвечают крошечные магические камни, расположенные в ножках стола. Всю же магия в этом мире с точки зрения бытовых нужд используется намного чаще. При этом я даже не удивлюсь, если этот представитель мебели собирался на заводе, а не был сделан вручную. Снова встает вопрос. Почему при использовании магии в повседневной жизни, пусть и не напрямую, от большинства обычных людей ее существование скрывается? Такой вопрос неудобно задавать даже проверенным людям. Может, во время допроса моих недавних пленителей его задать? А что, хорошая мысль. Главное, к моменту, когда я до них доберусь, ее не забыть и память потом им почистить, так на всякий случай. Девушка предложила отведать приготовленный ею суп. Я не стал отказываться, лишь предупредил, что после этого нам надо будет сразу отправляться. За едой выяснилось, почему я увидел то, что увидел, когда вошел в квартиру. скороходы Инга начали встречаться. С ее слов выходило, что это получилось случайно, но тут надо бы выслушать вторую сторону. Правда, мне это было неважно. Единственное, получается, теперь непонятно, отправлять ли Скорохода в Рагол, ведь отпустить вместе с ним и Ингу у меня нет возможности, она мне нужна тут. Да и странные какие-то у них отношения. Слишком рано девушка решила применять силу на своем мужчине. Минут через десять к нам присоединились Скороход вместе с Ларой, она его и привела в чувство. Скороход выглядел обиженным на мир и все время держался рукой за голову. Я его пожалел и наложил слабое лечебное плетение, чтобы он не портил настроение своим кислым лицом. Закончив с едой, я остался на кухне с единственным, кто не примет участие в переговорах. Остальные же отправились собираться. Женя не передумал отправляться в Рагол. Мужчина, как и я, пил чай. Отвечать сразу он не стал, сначала поколебался секунд пять, лишь потом сказал «нет». «Я как раз закончил составление плана и примерно продумал, кому стоит обратиться и с кем из тамошней аристократии желательно будет вам встретиться лично». После подобного вступления он начал мне рассказывать свой план, но я слушал не очень внимательно, да и Инге с телохранителями не потребовалось много времени, чтобы собраться. В итоге мне пришлось прервать его речь взмахом руки и, попрощавшись, покинуть квартиру, повторно приказав ему ее не покидать». Путь до арендованного дома прошел спокойно. Никто на нас не напал, ничего в пути не сломалось, и настроение у меня было хорошим. Но вскоре оно значительно испортилось. Все дело в том, что спустившись в подвал и повторно сверившись с картами, я открыл портал. Закинув на ту сторону заклинание сканирования, понял, что он вывел меня на болото. В этом не было бы никакой проблемы, если бы ситуация не повторилась 10 раз подряд». 10 раз подряд портал открывался на чертовом болоте. И когда в очередной раз сформированный мною портал вывел нас на окраину какой-то деревни, я не стал привередничать и решил им воспользоваться. Портал схлопнулся, и мы оказались на плохой дороге. Впереди, метрах в виднелись небольшие и не очень презентабельные дома — Туда нам и предстоит направиться, чтобы узнать направление до нормального города и потом попытаться на основе этой информации создать портал. Обернувшись, я увидел унылый серый пейзаж без какого-либо отпечатка цивилизации. Кажется, теперь я понимаю, почему правящий род не задавил сопротивление аристократии, возникшее на этих территориях силой. Тут просто не за что было воевать и тратить человеческие ресурсы. «Правда, я сужу только по внешнему виду, а реальность может быть обманчива. Те же уточнения, предоставленные мне Ингой, раскрывают много интересного об этой земле и местной аристократии». Тем временем Лара, Вар и Инга смотрели на меня. Я же обвел их взглядом и уверенным голосом сказал «Что ж, пошли узнаем, где мы оказались».